У всего должен быть финал. Нет ничего ужаснее, чем обнаружить конец, еще вовсе не конец. Бегун, разорвавший грудью финишную ленточку и увидевший, как впереди натягивают новую. Боец, подбивший танки, обнаруживший за ним еще парочку. Долгая, тяжелая беседа, закончившаяся словами «А теперь давай поговорим серьезно». Финал должен быть хотя бы для того, чтобы за ним последовало новое начало. Когда я увидел на горе циклопическую башню функционалов, я поверил в то, что нашел их сердце. Я не знал, сумею ли победить, но я хотя бы поверил в конец пути. А он, похоже, только начинался. Я поковырял носком каменную мостовую, огляделся. «Здравствуй!» Маленький польский город Эльблонг. И не думал, что снова судьба занесет. «Кирилл?» Из портала я вышел на площади рядом со столиками кафе. Было, конечно, уже холодно, но рядом с разноцветными зонтиками стояли включенные газовые грелки, эдакие высокие металлические грибки с маленькими шляпками. «Европа, что говорить?» Я усмехнулся, вглядываясь в привставшую из-за столика девушку. Вечер, темно, и засвещение освещения только свечи на столиках и красный отцвет раскаленной каталитической решетки. «Привет, Марта!» Мужчина напротив нее вытаращился на меня. Я взял пустой стул от соседнего столика и присел между ними. «И тебе привет, Кшиштов Пшебежинский!» «Ты чокнулся?» — с убеждением сказал полицейский. Марта, он чокнулся. Не знаю, задумчиво сказала Марта, разглядывая меня. Тебя, похоже, жизнь помяла за эти дни. Дни? Удивился я. Ах, да, и впрямь помяла. Подошел официант. Прошу, пана, с Чаббим достать порчи вашим фирмовых фляков. Салаты Якос с чизби местно. Цезарс, может быть. «Сказал я. Из убровки двести грамм». Официант повторил заказ и удалился. Я насмешливо смотрел на Кшиштофа. «Твоего сообщника мы тоже поймаем», — пригрозил полицейский. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Ага. Скажите, пан Кшиштоф, а если бы я был не из России, вы бы меня так же азартно ловили?» «Конечно», — возмутился Кшиштов, — «это моя функция». Хотя, конечно, русских я не люблю. За что? А за все, что было. Странно, конечно, сказал я. У всей Европы друг с другом постоянно все было, только пыль летела. Они любят только нас. Ладно, это не важно. Официант принес водку и салат. Я опрокинул рюмку и стал есть. Что тогда важно? Напряженно спросил Кшиштов. Что мне делать дальше? Что с вами делать и вообще? Кшиштоф не выдержал. Встал, зашел сзади, опустил руку мне на плечо, надавил, пригибая к столу. Я ел салат. Кшиштов пыхтел за спиной. Потом забросил согнутую в локти руку на мою шею и попытался сжать. «А вкусно!» — сказал я. «Хотя напихали в цезарь синтетической заправки. Нет бы свежую сделать!» Кшиштов, не позорься!» — тихо сказала Марта. «Ты что, не видишь? Он в функции!» Полицейский отпустил. Отступил на шаг. Неуверенно произнес. В какой еще функции? Он убийца, он свою функцию сам разрушил. Не знаю, в какой, сказала Марта. Только я бы посоветовала его не трогать. А то он скатает тебя в футбольный мяч и закатит под стол. Хорошие идеи, хмыкнул я. Накативший во время поединка робота и не ангела адреналин бурлил в крови. Даже функционал не свободен от физиологии. Кшиштоф вернулся на свое место. «Я вообще-то не знаю, зачем к вам пришел», — сказал я. «Ну, то есть знаю». «Спасибо тебе, Марта». «За что?» «За рассказ про ангела, который с криком падал с небес на камни». «Ты меня спасла, спасибо тебе». «Всегда запросто», — фыркнула Марта. «Ее происходящее скорее веселило, чем пугало». «Так ты кто, Кирилл?» «Может, ты теперь новый куратор?» «Не-а», — ответил я и опрокинул еще одну рюмку. «Все гораздо смешнее. Мне надо что-то выбрать. И я нахожусь в процессе выбора. Вот ведь как сложилось. Марта, а если я стану куратором, как, на твой взгляд, хорошо это?» «Мне кажется, это никакой роли не играет». «Умница», — сказал я с радостью, — «в том-то и дело. Не играет никакой роли». Если есть кто-то главный, то его можно убрать, свергнуть злого тирана, занять его место и самому стать тираном, злым, но иначе. Но что делать, если главного нет? Если ни от кого ничего не зависит? Если вся система сама себя поддерживает? Тогда ничего сделать нельзя. Допустим, я куратор. «Ты не куратор», — раздраженно сказал полицейский. «Марта, ну какой из него куратор?» Я согласен с ним что-то странное, и не надо спешить с действиями. Я сегодня же пошлю отчет. Кому? — заинтересовался я. Куратору, настоящему. Голубиной почтой в Шамбалу? Лицо Кшиштофа налилось кровью, усы встопорщились. Письмом, как всегда, пишу. Только на этот раз не про человека, у которого наблюдается способность стать функционалом. Не про ссоры и свары, а про... про тебя. И ты пишешь куратору? Что-то прозвучало в моем тоне, заставившее его ответить, хотя приступ откровенности уже закончился. «Откуда я знаю? Акушерам, куратору, еще кому-то, сами разберутся. Мое дело маленькое, порядок на территории поддерживать». «Да, распределенная власть», — сказал я разочарованно. «К сожалению, все так и есть, как у простейших. Нервные ганглии рассеяны по всему телу, мозга нет. Очень эффективно». И тут меня будто обухом по голове ударило. Я привстал и воскликнул. Кшиштов, Дорогой ты мой польский дружище! Дай-ка я тебя расцелую!» Нервы у полицейского сдали окончательно. Он с грохотом вскочил из-за стола, опрокидывая и свою тарелку с недоеденным бифштексом, и бокал с минералкой, которую пил. Он «Псих, Марта, уйдем!» Перепуганный полицейский функционал — редкое зрелище. Марта с подозрением уставилась на меня. «С чего вдруг такая любовь к пану Кшиштофу?» «Навел дурака на мысль», — сказал я, лучезарно улыбаясь. «Не зря я к вам заглянул. Ох, не зря!» «Пожалуй, ты прав, Кшиштоф», — сказала Марта и встала. На секунду помедлила, спросила. «У тебя деньги-то есть расплатиться?» «Откуда?» — весело ответил я. «Я известный Жигола. За меня девчонки в ресторане платят». Марта молча положила на стол несколько крупных купюр, и они с Кшиштофом ушли. Но даже это не испортило мне настроение. Я извинился перед рассерженным официантом за нездержанность моих друзей и помог поднять стул, опрокинутый полицейским. Увидев на столе деньги, официант сразу подобрел. Мне все-таки принесли фляки, и я поел, а после заказал кофе и мороженое. Надо же когда-то исполнять детские мечты. Наесться мороженого до отвала, прокатиться на пожарной машине, спасти мир. Интересно, есть ли функционалы пожарные? Эдакие огнеупорные отважные, спасающие из огня особо ценных людей. А потом послышался слабый шум мотора. Кафе подъехала и остановилась машина. Маленький городской автомобильчик, на заднее сиденье которого, если и впихнешь кого, то так это двух детей или крупную собаку. Из-за руля неторопливо вылез мужчина средних лет в красивой форме польской почтовой службы. Бикнула сигнализация, он запер машину и пошел в мою сторону. Я пил кофе и смотрел на него. На первого, кого увидел две недели назад, став функционалом. Почтальона, приехавшего на Шарабане, как это принято в Кимгиме. «Вам письмо», — сказал почтальон, кладя передо мной конверт и усаживаясь на место Кшиштофа. «Это он, это он, наш функциональный почтальон», — весело сказал я. «Так и думал, что вы нечто подобное произнесете». Мужчина смущенно улыбнулся, потер переносицу. «Так вы говорите, ганглии по всему телу? Хорошее сравнение». «Мозга может и не быть», — сказал я, «а вот нервы обязаны иметься». «Решение может принимать любой, в чьи обязанности это входит». Но кто-то должен донести сигнал от рецептора до эффектора. Даже если никакой мозг по пути в обработку сигнала не вмешивается. А от кого письмо? От пана Пшебежинского? Что вы, он еще пишет. Да и к вам это письмо отношения не имеет. Это такой вопль души, обращенный к куратору или к службам Маркана. Не знаю, если честно, как у него получится. Тогда от кого? Спросил я тоскливо, глядя на конверт. Старый при старой, с маркой за 5 копеек, надписью «СССР» на марке и смешной гордой надписью «Авиа». На конверте ничего не было написано. Вы же прекрасно знаете, Кирилл. Это письмо от вашего непутевого и сентиментального друга Коти. Некая довольно напыщенная форма вызова вас на поединок. К сожалению, все вернулось к событиям прошлой недели. Вам двоим вместе не ужиться, как и предупреждал хранитель музея. Он жив? Полчаса назад был жив. Я отнес его письмо в Аркан. Знаете, а вы произвели на него хорошее впечатление. Он выступает за то, чтобы вас прекратили преследовать, за то, чтобы куратором Демоса стали вы. Какое неожиданное дружелюбие, пробормотал я. Распечатал конверт. А вы не боитесь арканцев? Если обычная пуля из их автомата свалила хранителя... О, не беспокойтесь, Кирилл. «Во-первых, дело не только в пуле, но и в том, кто стрелял. А во-вторых, Аркан совершенно безопасен. Он занимается исключительно своими функциями. Правит миры, сохраняет в них порядок». «Зачем править миры?» «Для того, чтобы желающим было куда пойти, Кирилл». «Пойти? Мы же привязаны». «А с чего ты взял, что речь о функционалах?» Почтальон поправил очки. «Ты все время повторяешь одну и ту же ошибку». Предполагай, что мы нечто большее, чем слуги. Кирилл, ау! Первобытные времена, когда самый сильный значило самой главной, давно прошли. Самые умные просиживают штаны в лабораториях. Самые сильные надрывают мышцы на потеху публики. Самые ловкие и смелые работают телохранителями. Самые меткие и безжалостные – киллерами. О да, если у тебя чудесный голос, ты станешь всемирной звездой, и концерты твои соберут стадионы. Но ты все равно будешь петь на вечеринках мультимиллионеров и на саммитах политиков, надрывать горло ради горстки присыщенных стариков и их самодовольных детей. У тебя будет очень длинный поводок из шелка или цепь из золота, но ты все равно будешь на цепи. Что ты хочешь? Найти власть? Так она вокруг, Кирилл. Власть — это деньги, положение, связи. Когда солидный человек проходил сквозь твою башню в другой мир на концерт, ты что, не понимал, что твоя функция — швейцару дверей? Хочешь уничтожить нас? Уничтожь всю власть в мире. Только на смену ей придет другая власть, и мы все равно окажемся ей нужными. Что ты мне хочешь сказать? Небось, протверть? Ничего особенного. Та же самая власть, только по идейным принципам изолировались. Так советские вожди ездили отдыхать в Сочи, Хоть им и хотелось в Ницу. Вот и упертые кардиналы вместо слуг функционалов предпочли создавать своих биологических функционалов. Ничего, мы не спешим. Пройдут годы, им станет слишком тесно, и они придут к нам. Вначале с предложением мира, потом сотрудничество, а потом обнаружат, что в Библии очень даже положительно отзываются о таком мироустройстве и сольются со всеми мирами веера. Он снял и протер очки заговорил уже с явным раздражением. Ты, вероятно, думаешь, вот сейчас я выхвачу нож или схвачу эту стальную дуру, селенок-то хватает и приложу гада-почтальона. Почтальон во всем виноват. А я не виноват, Кирилл. Я выполняю свою функцию. И когда я умру, а мы все рано или поздно умираем, кто-то проснется, и его не узнают жена и дети. Он выйдет на улицу и увидит маленькую машину с ключами в замке зажигания сядет в нее и поймет, что это и есть его функция. Из мира в мир с письмами и телеграммами, газетами и записками. А не будет справляться, придет еще один почтальон. Да, в твоем понимании руководства, я куда более важное звено, чем любой куратор или зажившийся до потери человеческого облика хранитель музея. Но и я лишь звено, абсолютно заменимое, как все мы. Ничего не значит личность в масштабе истории, важна лишь функция. Знал бы ты, сколько человек приходится ухайдокать, чтобы предотвратить одну единственную войну. Свято место, оно пусто не бывает. Я бы сказал иначе, грязь свинью найдет. Почтальон фыркнул, посмотрел на часы. Ну что, убивать меня будешь? Нет, тогда читай письмо, я должен доставить ответ». Я достал листок, вырванный из обычной школьной тетрадки, и хмыкнул. «Да вы с Константином похожи», — сказал почтальон. «Если дали линованную, пиши поперек». «Я не слушал его. Я читал».